Эпизод 11. Двери лифта открылись, и араши шагнула на 38-ю палубу. Пройдя немного, она вышла в центральный блок и осмотрелась. Люмин сидела к ней спиной на столе и завтракала, просматривая на демонстрационном экране репортаж или презентацию. Гостья обратила внимание на видеоряд, И поняла, что речь идёт о единственном эвакуационном челноке экспансии для самых выдающихся членов экипажа — звёздное небо. Заметив прибытие девушки с верхних палуб, инженер щёлкнула переключателем, и изображение застыло. «Ты чего это пришла? Вроде не договаривались ни о чём таком», — вместо приветствия спросила она. «И тебе доброе утро», — вежливо произнесла собеседница, подходя. Честно говоря, я пришла, потому что скучно. Дочь капитана уселась на край стола рядом с рыжеволосой обитательницей 38-й палубы, поскольку единственный стул, что тут находился, был завален различными металлическими деталями. — Вот уж не думала, что наверху бывает скучно! — усмехнулась инженер и вернулась к еде. — Есть хочешь? — Нет, спасибо, я завтракала! — вежливо отказалась девушка с синими глазами. Наверху на самом деле гораздо скучнее, чем здесь. Нет, если у тебя есть деньги, то ты непременно найдешь себе развлечение. Но подобное не для меня. Чем же ты занималась до того, как зажглась идея навести тут порядок? Люмин повернулась полубоком и, прицелившись, запустила пустую миску в бак с грязной посудой у противоположной стены. Улыбнувшись своей победе, девушка таким же метким броском отправила ложку вслед. «Ты, может, и будешь смеяться, но я вроде как начинающая журналистка», – пожала плечами Араши. Расследовала различные тайные дела командования или скандальные ситуации. Делала репортажи о событиях корабля и освещала это все в общей сети. Училась всякому. «Ну, не вижу тут ничего смешного, неплохая деятельность», – произнесла рыжеволосая наливая себе в стакан бордовой бурды с комками. «Будешь?» Жительница верхних палуб еле сдержалась, чтобы не поморщиться, глядя на подозрительную субстанцию. Все же из вежливости решила попробовать. Сделав небольшой глоток, девушка сразу же вскочила и отбежала к баку с грязной посудой, чтобы выпустить подкативший к горлу завтрак. Ухватившись руками за края бочки, она стояла несколько минут, тяжело дыша. — Что это? — с трудом выговорила араши утирая слезы, проступившие на глазах. — Понятия не имею, — спокойно ответила Алюмин, делая изрядный глоток бордовой жидкости. — Джи сгонит эту бурду из перегнивших ягод через охладитель и теплообменник. На вкус отвратно, зато бодрит. Старший инженер качнула в сторону гости стакан, будто делая молчаливый тост, и залпом выпила его содержимое. Рыжеволосая девушка зажмурилась, задержав дыхание, и сжала кулаки, после чего громко выдохнула. Лицо у нее покраснело, и на глазах тоже проступили слезы. «Вот так это нужно пить», — натужным голосом произнесла Люмин. «Дело привычки». Раша отвернулась и вновь зависла над баком, борясь с рывотными позывами. Как только они прошли, девушку немного затрясло от стыда. «Люмин, прости. Я не подумала, не хотела, чтобы на пол». Начала она робко извиняться, но жительница 38-й палубы отмахнулась от нее. — Забей. Дживс вымоет в конце недели. Его очередь. Старший инженер задумалась и улыбнулась. — Как и на прошлой, и на позапрошлой. — Хм. Надо его еще на чем-нибудь подловить, чтобы месяц уже добить. — Издеваешься над парнем. — А он как только не старается тебе угодить. Вступилась жительница верхних палуб за помощника инженера. — Одного старания мало, — парировала Люмин, и спрыгнула со своего места. В половине случаев за ним все переделывать приходится. Инженер подняла с пола тяжелый таз, полный грязных железяк неизвестного гостя назначения, и с грохотом поставила его на стол. После чего забралась обратно и уселась рядом. «Синеглазка, раз тебе скучно, то помоги тогда мне очистить весь этот шлак». Девушка с рыжими волосами протянула собеседнице металлическую щетку. Или боишься запачкать свои нежные ручки?» Арашене довольно сузила глаза, но приняла вызов от люмин. Сняв белую куртку с перчатками, она засучила рукава и уселась рядом с ней. «Короче, вот это все надо оттереть!» Старший инженер указала на ржавчину и комки мазута на детали. «Не до блеска космических светил, конечно, но чтобы норм было!» «Объяснять ты, конечно, умеешь!» Улыбнулась гостья с верхних палуб, принимаясь за работу. «Нормально», — сказала. Подружески пихнула ее собеседница локтем в бок «Кто понял, тот понял». Девушки засмеялись и полностью сосредоточились на работе. Через некоторое время Люмин вновь щелкнула переключателем, и репортаж о звездном небе возобновился. «Подумать только! Спасение человечества! Вот оно рядом!» «Но оснастить большие корабли подобным двигателем не представляется возможным», выговорила свои мысли вслух точь капитана, когда видео про спасательный челнок подошло к концу. «Ну да, самая технологическая приблуда экспансии», кивнул инженер. «Знаешь, что странно? Вот если разобрать два соседних корабля, то не хватит ресурсов даже на движок для флагмана». Люмин послала чистую деталь в контейнер, что стоял рядом. «Так если в экспансии нет ресурсов, почему бы их не поискать на ближайших планетах?» «Ну ты тоже скажешь», — улыбнулась Араши. «Изменение курса, подготовка и высадка на планету займет от двух до пяти лет. Неизвестно, сколько продлится исследование и добыча необходимого для производства». Начала она перечислять все негативные пункты плана собеседницы. А если не найдется всего, то все по новой, только дольше. Ни один капитан на это не пойдет. Ну да, никому не хочется иметь запись в бортовом журнале о себе. Затормозил движение экспансии на 20 лет, но спас ее полностью или приблизился хотя бы к этому. Фыркнула девушка, натирая последнюю деталь. Лучше пустить все на самотек, ждать, когда развалятся последние три корабля из девяти усадить свои жирные командные жопы на спасательный челнок с единственным во всей Вселенной прыжковым двигателем и сдохнуть во тьме космоса. «Я понимаю твое негодование», — согласилась с ней дочь капитана, отложив щетку. «Это просто очень рискованно и может привести к гибели, а не спасению. Никто не возьмет на себя такую ответственность». «И даже ты?» — спросила Люмин у Араши напрямую. И та сразу растерялась, не найдя ответа. Девушки молча отвернулись друг от друга, и воцарилась неловкая тишина. Инженер жалела уже о заданном вопросе, но не знала, как лучше начать разговор, поскольку посчитала, что оскорбила собеседницу. Дочь капитана же задумалась о словах заключенной на 38-й палубе. Араши понимала, что то хотела ей сказать. Торны сама хотела нести всему экипажу экспансии только благо но не знала, как объяснить, что не все так просто, что даже будучи капитаном, она не сможет действовать только лишь по своей прихоти. Есть офицерский состав командования, есть элита общества без звания, есть капитаны и командование других кораблей, что у каждой ячейки общества есть собственные мысли о том, как должны протекать дела, интриги, подковерные игры, лизоблюдство и лицемерие, Политические союзы и договорные браки ради положения и влияния. А Раша до сих пор удивлена и радуется тому, что отец не пытается силком выдать ее замуж. Видимо, ему пока хватает его жесткой позиции силы, контроля и репрессий. Девушка из высшего сословия просто не знала, как все это объяснить той, кто не просто далек от верхнего мира, а в принципе далек от общества в целом. «Ничего не могу тебе обещать, но...» Решилась, наконец, торн нарушить тишину. «Когда я стану капитаном, я предоставлю тебе доступ к звездному небу и буду поддерживать». Девушки обернулись друг на друга и долго смотрели в глаза. Каждая из них в тот момент почувствовала некую привязанность и благодарность. Непонятное вдохновение наполняло их. Араши. — Спасибо за твою веру в меня, — произнесла наконец Люмин и решила вести разговор в другое русло, чтобы избавиться от непонятной ей неловкости. — Только тебе не стать капитаном с таким чумазым лицом! Рыжеволосый инженер попыталась стереть темное пятно с щеки собеседницы, но поскольку ее руки были грязнее, сделала их еще хуже, после чего улыбнулась и размазала грязь сильнее. — Люмин! Возмутилась девушка с синими глазами и потянула свои грязные руки к собеседнице. Жительница тридцать восьмую палубу вернулась от угрозы и спрыгнула со стола, заливаясь смехом. «Чумазека, чумазека, не быть тебе капитаном и полвека!» Со совсем детскими издевками принялась она убегать от жительницы с верхних палуб.